В большом театре я сидел. По свидетельству Шангирея, с 1829 по 1833 год Лермонтов был характера скорее весёлого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостью своего остроумия и склонностью к эпиграмме. Часто посещал театр, балы и маскарады. В жизни не знал никаких лишений и неудач. Бабушка в нём души не чаяла и никогда ни в чём ему не отказывала. Родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках. Особенно чувствительных утрат он не терпел. Откуда же такая мрачность, такая безнадёжность? Не была ли это скорее драпировка, чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу. или маска, чтобы морочить обворожительных московских львиц, маленькая слабость, очень извинительная в таком молодом человеке. Трудно не согласиться с тем, что частое посещение московских театров не могло не повлиять и на такую важную часть лермонтовского творчества, как драматургия. «Маскарад» стал лучшим драматическим произведением Лермонтова, И одно из главных пьес русского классического театрального репертуара. Но истоки любви к театру лежат ещё в детстве Лермонтова. Мы уже знаем, что домашний театр играл важнейшую роль в культурной жизни Чимбарского уезда. Более того, прадед поэта, Алексей Столыпин, держал в Москве театральную труппу, послужившую основой Московского казённого театра, о чём не мог не знать Михаил Юрич. Жил Столыпин в большом Знаменском переулке, дом 8. Труппа актёров Столыпина, пишет Пыляев, в своё время пользовалась большой известностью. Особенно славилась в ней опереточная актриса Варенька Столыпинская, впоследствии вышедшая замуж за известного писателя Страхова. До 1806 года почти вся труппа Петровского театра состояла за небольшим исключением Есть крепостных актёров в Столыпина. Крепостных актёров от свободных артистов отличали только тем, что на афишах не ставили буквы господин или госпожа, да и обращались с ними тоже не особенно любезно, так Жихарев рассказывает. Если они зашибались, то им делали тут же на сцене выговор особого рода. В 1806 году Этих бедняков помещик намеревался продать. Проведав про это, артисты выбрали из среды своей старшину Венедикта Баранова. Последний от лица всей труппы актеров и музыкантов подал прошение императору Александру Первому. «Слезы несчастных, — говорил он в нем, — никогда не отвергались милосерднейшим отцом? Неужели божественная его душа не влемлет стону нашему?» узнав, что господин наш, Алексей Емельянович Столыпин, нас продает, осмелились пасть к стопам милосерднейшего государя и молить, да щедро там и его искупит нас и даст нам новую жизнь тем, кои имеют уже счастье находиться в императорской службе при Московском театре, благодарность будет услышана Создателем Вселенной, и он воздаст спасителю их». Просьба эта через статс-секретаря князя Голицына была препровождена к оберкоммергеру Нарышкину, который представил государю следующее объяснение. Столыпин, находящийся при Московском вашего императорского величества театре труппу актеров и оркестр музыкантов, состоящий с детьми их из 74 человек, продает за 42 тысячи рублей. Умеренность цены за людей образованных в своём искусстве, польза и сама я необходимость театра в случае отобрания оных, могущего затрудниться выскании и долженствующего за великое жалование собирать таковое количество нужных для него людей, коль мипочь актрис никогда со стороны не подступающих, требуют непременной покупки оных. Всемилостивейший государь, по долгу звания моего с одной стороны, наблюдая выгоды казны и предотвращая немалые убытки театра от приёма за несравненно большее жалование произойти имеющие, а с другой стороны, убеждая с человеколюбивой просьбою всей труппы обещающей всеми силами жертвовать в пользу службы, осмеливаюсь всеподданнейше представить милосердию вашего императорского величества жребий столь немалого числа нужных для театра людей, которым со свободою от руки нашей даруется новая жизнь. и способом совершенствовать свои таланты и испрашивать как соизволение на покупку оных, так и отпуска назначенного количества денег, которого ежели не благоволение будет принять на счёт казны, то хотя на счёт московского театра с вычитаемыми суммой ежегодно на оной отпускаемой. Бумага эта была подана государю 25 сентября 1806 года. Император нашёл, что цена весьма велика. и повелел господину директору театров склонить продавца на более умеренную цену. Столыпин уступил 10 тысяч, и актеры по высочайшему повелению были куплены за 32 тысячи рублей. Примечание. Пыляев. Старая Москва. Москва, 2005 год. Страница 178. -я. Конец примечания. А ведь не продай, прадед, театральную труппу. Ее актеры могли бы играть и для Лермонтова. хотя они и играли для него, но уже будучи в труппе императорского театра. Правда, история театра началась не на театральной площади, над которой вот уже много лет царит квадрига Аполлона. Случилось это на Знаменке, там, где сегодня находится музыкальная школа имени Гнесиных. Днём рождения императорского театра принято считать 28 марта 1776 года, когда московская полицмейстерская канцелярия Дала губернскому прокурору князю Петру Васильевичу Урусову правительственную привилегию содержать театральные всякого рода представления, а также концерты, ваксалы и маскарады. Кстати, питерская Мариинка основана на 7 лет позже. На 10 лет Урусов получил своего рода монополию на ведение театрального дела в Москве. Кроме его Никому никаких подобных увеселений не дозволять, дабы ему подрыву не было. В обмен на полученную привилегию, у русов обязался за 5 лет выстроить в Москве здание для театра, причём не простое, а каменное, чтобы городу оно могло служить украшением и сверх того для публичных маскарадов, комедий и опер комических. Примечание. Большой театр. История и современность. Москва. Искусство. Здесь 1962 год. Страница 33. Конец примечания. Ко времени получения привилегии у Руссова находился в весьма сложное финансовое положение. Он, говоря современным языком, вложился в организацию московской театральной предприятия вместе со своим партнёром по бизнесу, итальянцам Мильхиором Гроти в особняке графа Воронцова на Знаменке, ныне дом номер 12. они организовали антрепреездный театр. Но вскоре компаньёны настраницы исчез, а вместе с ним пропала и весомая часть театрального реквизита, зато остались долги перед кредиторами. Спасением для Урусова явился другой иностраннец, Майкл Медокс, уже имевший успешный опыт организации театрального дела у себя на родине в Лондоне. В Москве Медокса прозвали кардиналом за красный плащ,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 За дело англичанин взялся спора, начав с поиска места для нового здания театра. Нашли требуемый участок как раз на будущей театральной площади, представлявшей в то время унылое зрелище: болото кучи мусора, да ещё и разливающаяся по весне река Неглинка с её топкими берегами. Вдоль противоположной площади к этой городской стены была городская свалка. Ближе к Воскресенским воротам стояли водяные мельницы. А улица Петровка заканчивалась питейным домом Петровское кружало. Это был не самый престижный район Москвы. В купчей 1777 года читаем. Декабря 16 дня Лейб-гвардии конного полку рот мистер князь Иван княжь Иванов сын Лабанов Ростовский. продолг губернскому прокурору князь Петру князь Васильеву сыну Русово и англичанину Михаилу Егорову сыну Медоксу двор в Белом городе в приходе церкви Спаса Преображения Господня что в копиях по правую сторону улица Петровка по левую сторону двор отставного майора князь Ильи Борисово Туркистанова да вышеписанная церковь и при ней земля церковная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 И как писал современник, имело большой эффект. Поначалу небольшой по численности, в труппе было два десятка актёров, а также несколько танцоров и дюжина музыкантов, постепенно театральный коллектив разрастался за счёт актёров театра Московского университета и крепостных артистов домашних театров Урусова и Воронцова, среди которых были Матрёна, Анка, Фёдор Живописец, Игнатий Богданов и другие не менее выдающиеся личности. Примечание. Васкин, чтобы городу служило украшением. Вечерняя Москва от 28 марта 2010 года. Конец примечания. С большим успехом на сцене театра в 1779 году прошла премьера одной из первых русских опер Мельник, колдун, обманщик и сват. композитора Соколовского. Сия пьеса настолько возбудила внимание от публики, что много раз с ряду была сыграна, и за всегда театр наполнялся. Отзывались видевшие сие зрелище зрители. Пожар частое событие в жизни многих московских театров. Коснулся он и Знаменского оперного театра. Вечером 26 февраля 1780 года Давали трагедию Сумарокова Дмитрий Самозванец. И трагедия действительно произошла. По причине неосторожности нижних служителей, живших в оном пред окончанием театрального представления, сделался пожар. И надо же случится такому совпадению, в этот же день Московские ведомости напечатали, что контора знаменицкого театра, старая всегда о благовостье и почтенной публики,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 в новом здании, так его стали называть, и причем заслуженно. Именно англичанин нес на своих плечах основные хлопоты по управлению труппой, так как Урусов отказался к тому времени от своей доли в предприятии, продав ее Меддоксу за 28 тысяч рублей. Новый театр выстроили фасадом на Петровку по проекту архитектора Росберга в модном тогда стиле классицизма. Каменный в три этажа дом выделялся своими размерами и обошелся Медоксу в 130 тысяч рублей. Московские о ведомости извещали «Огромное сие здание, сооруженное для народного удовольствия и увеселения, к совершенному окончанию приведено с толикою прочностью и выгодностью, что он ими превосходит оно почти все знатные европейские театры». В день открытия театра Давали музыкальный спектакль в двух отделениях. Пролог Фамина странники и балет пантомиму Пародиза Волшебная школа. В прологе на сцену выезжал в колеснице бог Аполлон. Декорация изображала гору Парнас, слежащей у её подножие Москвой, которая представлена была ярко выписанным новым зданием Петровского театра. Репертуар театра Складывался не только из оперы и балетов, разбавлялся он и драматическими постановками. А в 1803 году труппа разделилась на драматическую и оперную. Правда, весьма условно, ведь одни и те же артисты играли в постановках разного жанра. Часто артисты, выступавшие в опере, в другой раз играли в драматическом спектакле, как, например, Михаил Щепкин. Впервые в труппе театра он сыграл в операх Несчастье от кареты и редкая вещь. А Павел Мочалов выступал в опере Верстовского и одновременно играл Гамлета. Медокс платил актерам жалование более 12 тысяч рублей в год. И лишь один актер, Померанцев, получал так называемый старший оклад в 2 тысячи рублей. Его называли предтечей самого Мочалова. Играли здесь актеры, Волков, Лапин, Залышкин, Ажогин, Плавильщиков. Одним из самых модных актёров был Сила Сандунов, первый русский комик. Он с успехом исполнял роли во французских комедиях, где главным героем становится шальмоватый слуга при незадачливом хозяине. Про него говорили, что разговаривая с кем-либо Он видел собеседника насквозь, чтобы затем изобразить его на сцене. Московский старожил Глинка рассказывал: "Медокс существовал одними только сборами, а содержал труппу многочисленную и давал представления блистательные. Но ещё страннее покажется, когда я скажу, что весь репертуар Медокса ограничивался 30 пьесами". и только 75 спектаклей в год. Он смотрел на театр не как на простую забаву, а как на училище, в котором народ мог почерпнуть своё образование. Порядок приёма пьес был следующий. Когда сочинители или переводчики доставляли в дирекцию пьесу, то Медокс составлял совещательный комитет из главных актёров, Если на этом комитете большинство голосов решало принять пьесу, со-держатель театра удалялся, предоставляя каждому актёру с общего согласия выбрать себе роль по силам и таланту. Потом он опять возвращался с вопросом, во сколько времени пьеса может быть поставлена на сцену. Срока, определённого артистами, он никогда не убавлял, а иногда даже смотря по пьесе увеличивал его. Устройство тогдашнего театра походило совершенно на нынешнее устройство парижских театров. Подле самого оркестра стояли табуреты, занимаемые обыкновенно присяжными посетителями театра. Многие из этих любителей сцены имели свои домовые театры, которые тогда были в большой моде в Москве. Медокс часто руководствовался их советами он всегда приглашал их на две генеральные репетиции новой пьесы каждый имел голос и дельное замечание охотно принималось артистами и директором как следует из антикварного альбома выпущенного московской университетской типографией в 1797 году планы и фасады театра и маскарадной залы в Москве построенных со держателем публичных увеселений англичанином Михаилом Мадоксом театральный зал вмещал в свои стены более полутора тысяч человек 800 в зале и столько же в галерее с расположенного под углом партера открывался прекрасный вид на возвышавшуюся перед зрителями на полтора метра сцену театр имел старую маскарадную залу в два света и карточную в один свет. Дамский уборный кабинет и так далее. В 1797 году к театру пристроили обширный, увешанный зеркалами зал 40 м для маскарадов и балов. Ротонда, освещавшаяся сорока двумя хрустальными люстрами, В лучшие дни здесь одновременно собиралось до двух тысяч человек. Вход был разрешен только зрителям, пришедшим в маскарадных костюмах. Платили за вход рубль медью. Михаил Пыляев в книге «Старая Москва», будто на правах очевидца, делится впечатлениями от посещения театра зажиточными москвичами, выкупавшими для своих семей целые ложи обычно на год. Они получали не только ключ от ложи, но и имели право обклеивать её стены обоями по своему вкусу, ставить там понравившуюся мебель и освещение. Хотя освещение тогда было одно свечное. Те зрители, что не участвовали в абонементе, могли купить билет в партер за рубль, а за 2 рубля для дам кресла, для которых были установлены перед сценой.